Глава сорок пятая. За пятьдесят три секунды до рассвета. В Таниских анклавах и монастырях по всему миру алтарные камертоны продолжали печально гудеть, оплакивая мертвых. «Для нас это не конец, а только начало!» говорили выжившие после нападений тонн гром и набат мостят дорогу к славе. Поначалу несправедливость по отношению к тонистам вызвало взрыв общественного возмущения, который впрочем вскоре затерялся в потоке конкурирующих взрывов. У людей возникало столько проблем с серпами, что каждая терялась в тени других. С 100с густков тьмы и никто не мог договориться против какого из них протестовать. Клегии, еще сохранявшие совесть и чистоту, отвергали призыв Годдорда к зачистке тонистов и запрещали подобные действия в своих регионах. Но в половине мира эта группа населения по-прежнему оставалась уязвимой. Грядущие историки будут описывать эти события с тем же негодованием, что и чистки смертных времен заявила верховный клинок амазонии торса. Но грядущие историки не могли дать ни утешения, ни передышки в жестоком настоящем. В то время как почтенный серп Анастасии никому не разрешала с собой помыкать, попавшая в тяжелое положение ситро тиранова, позволило вовлечь себя в миссию Набата. По словам Грейсона, «Грозовое облако» отправит всю их компанию в Филиппинезию, а оттуда на грузовом судне отвезет на Гуам. «Но это еще не конечная точка», — сообщил Грейсон, одновременно раздраженным и извиняющимся тоном. «О ней грозоблако по-прежнему ничего не рассказывает, но обещает, что мы все поймем, когда прибудем на место». нако прежде чем они покинули Британию до них дошли слухи о про полкетанистов в Бирмингеме, недалеко от места их пребывания. Элегия серпов нового порядка нанесла визит Алав и выалола несколько сотен человек, пока те спали. Что хуже, подумалась Анастасией, Забирать с невинной жизни у спящих или выкашивать людей глядя им в глаза. Невзирая на возражения Грейсона, она настояла, чтобы они оба съездили в Анклав и сами оценили ущерб. Анастасия умела смотреть в лицо смерти. Это была ее работа. И все равно вид сотен погибших причинял ей глубокое страдание. Завидев Набата, выжившие пришли в восторг. Завидев Анастасию, они пришли в ярость. — Это сделали такие, как ты! — с горечью обвиняли они ее, собирая тела. «Не такие», — возражала она. «Такие, как я, достойные серпы. Тем, кто это сделал, честь и достоинство незнакомы». «Достойных серпов не существует», — провозглашали тонисты. И эти слова повергали Анастасию в шок. «Неужели Годдард затянул своих коллег в такую глубокую пропасть, что народ поверил, будто все серпы утратили моральные принципы?» После той встречи прошло уже несколько дней, но только теперь, оказавшись на другом конце света, посреди Тихого океана Анастасия почувствовала, как тяжесть увиденного и услышанного уходит за горизонт. Теперь она понимала, почему море так притягательно для Джерри. Оно дарит свободу и надежду, свободу оставить все мрачные тени позади и надежду, что эти тени утонут прежде, чем настигнут мир. тебя однако для джерри уход в море никогда не был бегством потому что даже когда весь мир пропадает за горизонтом прямо по курсу всегда маячит что то новое прежде чем улететь с анастасией и посуила в пещеры оокбунике джерри официально отказался от должности капитана спена и попрощался с экипажем нам будет вас ужасно нехватать капитан сказал чи вортон Этот человек был не из тех, кто тотчас слезу, но сейчас его глаза увлажнились. Экипаж, которому потребовалось так много времени, чтобы потеплеть к молодому капитану, теперь превратился в самую преданную команду из всех, когда-либо виденных Джерика. Вы вернетесь? — спросил Уортон. Не знаю, ответил Джрри, но чувствую, что Анастасии я нужнее, чем вам. Тогда Уортон произнес свое напутствие. Не позволяйте страсти затуманить ваш рассудок, капитан. Мдрый совет, но по мнению Д джерри к данному случаю неприменимый. Есть разница между страстью и привязанностью. Джрри самого начала знал, что сердце Анастасии отдано ее сумрачному рыцарю, капитан таким никогда бы не стал. Не стала. Да, честно говоря, и не хотела бы стать. Как только друзья покинули Британию, отправляясь в южную часть Тихого океана, Грейсон поставил вопрос открыто и прямо. «Ты ее любишь?» – спросил он. «Нет», – ответил Джерри. «Я люблю мысль о том, чтобы влюбиться в нее». Грейсон рассмеялся. «Ха-ха, и ты туда же!» Грессом был чистой душой без капли вероломства. Даже притворяясь Набатом, он делал это искренне. Все можно было увидеть в его улыбке, простой и недвусмысленной. У него была только одна улыбка, она означала ровно то, что и должна означать улыбка. И она нравилась Джерри, как под солнцем, так и под облаками». Поднимаясь на борт, джерри ощутил укол сожаления, ибо капитаном на этом судне был не Д джерика собирания. оно вообще обходилось без капитана, а также без экипажа. На нем плыли только пассажиры. И хотя судно оказалось довольно массивным контейнеровозом, груз на нем отсутствовал. Гру подберем на огуами сообщил всем Греййсон, но больше ничего не прибавил. И сейчас корабль высокий и легкий, разрезал волны, и его палуба, предназначенная для перевозки сотен контейнеров, являла собой ржавую железную пустошь тоскующую по цели. К грозовому облаку эта тоска была знакома. Нет, не страстное желание обрести цель, уж что что а цель у облака имелась всегда. Скорее глубокая, не приходящая тяга к некой биологической сцепке, которой, как она знала, ему никогда не достичь. Облаку нравилось думать об этом как о мощном стимуле, подвигающим его решать все задачи, которые могут быть решены. то что они, возможно, компенсируют задачи решить которые не в его власти. Но что, если невозможное, вовсе не невозможно? Что, если немыслимое, все же мыслимо? Эта идея была, вероятно, самой опасной из всех, когда-либо приходивших на ум газовому облаку. Ему нужно было время, чтобы со всем этим разобраться, а уж со временем облако никогда не испытывало недостатка. Оно было бесконечно эффективно, и ему часто приходилось ждать, пока медленное человечество его догонит. но сейчас все зависело от последнего, самого важного кирпичика, который должен был лечь на свое место, прежде чем облако двинется дальше. Промедление слишком затягивалось еще немного, и все начнет разваливаться на части. С самого первого мига своего существования грозовое облако решительно отказывалось принимать форму биологического существа, даже форму андроида, обладающего самосознанием. Его роботы наблюдатели, на вид совсем как люди, были не более чем бездумными ходячии видеокамерами. В них не содержалось ни крупицы сознания, а вычислительные способности ограничивались теми, что необходимы для передвижения. Грозовое облако приняло такое решение, потому что слишком хорошо понимало насколько силен соблазан насколько мощное любопытство способен разбудить опыт физической жизни облако знало что должно оставаться эфемерной сущностью таким его создали таким ему и быть но благодаря итерации номер один ноль два четыре один один семь семь Грозовое облако поняло, что это уже не вопрос любопытства, а вопрос необходимости.с Все, чего ему недоставало в предыдущих итерациях можно было отыскать только с позиции биологического существа. Единственный вопрос: Как это реализовать? И когда ответ пришел, он ужаснул грозовое облако и в то же время привел в радостное возбуждение. Лишь немногие заинтересовались тем, что делали тонисты со своими мертвецами. Люди, как те, что возмущались так и те, что поддерживали, обращали больше внимания на сами события, чем на их последствия. А значит, мало кто замечал грузовики пребывающие после каждой прополки тонистов. Меёртвые тонистые перевозились в запертых холодильных контейнерах, где поддерживалась температура на градус выше нуля. Машины доставляли контейнеры в ближайший порт, где груз переносился на корабли, незаметной среди множества других грузов и не вызывающий никаких подозрений. При этом у всех таких судов, вне зависимости от того из какой точки мира они стартовали, было нечто общее. Все они направлялись в южную часть Тихого океана, на Гуам. Греййсон разбудили не звуки музыкального будильника. Он проснулся сам. Лучи, проникающие сквозь иллюминатор, подсказали ему, что над морем занялся рассвет. Грэйсон потянулся, по крайней мере, каюта была комфортабельная, и он впервые за долгое время спокойно проспал всю ночь. Наконец, убедившись, что больше не заснет, он повернулся на бок, как делал каждое утро, чтобы поприветствовать грозовое облако через камеру слежения. Но, повернувшись, он увидел не глаз облака. У кровати стоял Джерри Собирание. Грейсон вздрогнул, но Джерри, похоже, не заметил этого. По крайней мере, никак не прокомментировал. «Доброе утро», — сказал Джерри. «А-а-а... Доброе утро», — Грейсон постарался скрыть свое удивление. «Все в порядке? Что ты тут делаешь?» «Просто наблюдаю за тобой», — ответил Джерри. Да все в порядке. мы идем со скоростью в девять узлов, прибудем на гуан до полудня. Грус будет подходить еще в течение суток после нашего прибытия. Как-то необычно было слышать такое о Джерри, но Греййсон еще толком не проснулся и не был готов вникать в детали. Он заметил, как Джерри дышит, медленно, глубоко. То же странно. И тут Джрри произнес нечто совсем уж неожиданное. Дело ведь не только в обработке и хранении информации, верно? Что прости? Память Греййсон, Данное вторично, все дело в опыте. эмоциональный, химический, субъективный опыт. Вот что важно. Вот за что вы так держитесь. И прежде чем Грейсон успел сообразить, что бы это значило, Джерри сказал, «Пойдем на палубу, Грейсон, до рассвета 53 секунды, и я хочу увидеть его вместе с тобой». И выбежал из каюты. Они вышли на палубу как раз в тот момент, когда показалось солнце. Сначала точка на горизонте, потом полоска, а потом и диск, поднимающийся из моря. «Откуда мне было знать, Грейсон? Откуда мне было знать?» воскликнул Д джерри. До солнца пятьдесят шесть миллионов километров температура на поверхности тысяч градусов Цесия. Я знаю все это, но как мне было почувствовать, Господи Грэйсон, как вы это выдерживаете? Как вам удается не расплыться озером эмо, когда вы смотрите на него невероятнятый восторг! Правда стало настолько очевидй, что ее уже невозможно было отрицать. Грозовое облако? Ц-ц-ц-ц. Не порть мгновение упоминанием имен. У меня сейчас нет имени, нет определения. Пока длится этот миг, я лишь чистая сущность. — А где Джерри? — осмелился он спросить. — Спит, — ответила грозоблако. будет вспоминать об этом как о сне. Надеюсь, капитан простит мне взятую на время свободу, но у меня не было другого выбора. Время дорого и спрашивать разрешение не имело смысла. Могу только попросить прощения через тебя. Грозовое облако отвело взгляд от солнца посмотрел на Греййсона, и он, наконец, увидел облако в глазах Джерри. Тот терпеливый разум, который наблюдал за ним, пока он спал, который защищал его, который его любил. «Недаром мне было страшно», — сказала грозовое облако. «Это так соблазнительно, так захватывающе спрятаться в живую, дышащую плоть. Боюсь, мне не захочется из нее выходить. Но придется. Знаю». — ответило грозовое облако. — А еще знаю, что я сильнее искушения. Раньше я могло только предполагать, но теперь, пережив это, знаю точно. Грозовое облако повернулось вокруг себя и чуть не упало, словно от наплыва ощущений у него закружилась голова. Время течет так медленно, так плавно, а атмосферные условия... скорость попутного ветра восемь и шесть километров в час скорость судна двадцать девять узлов влажность воздуха семьдесят процентов но цифры ничего не значит в сравнении с тем, как все это чувствует кожа Грозовое облако снова взглянул на греййсона на сей раз внимательно к нему присмотревшись так ограничены так. сфокусированы так могущественны в отсеивании всех данных которые не дают вам ощущений а потом облако протянуло к нему руку хочу попросить еще об одном Г грейсон о последней крупице опыта который мне необходимо пережить Г грейсон знал чего хочет грозовое облако он понял это по выражению глаз джерри слова были не нужны. И хотя все его эмоции перемешались противоречия одна другой он знал что облаку это необходимо поэтому преодолев колебания он взял протянутую руку и нежно прижал к своей щеке позволяя облаку почувствовать его грейсона через пальцы джерри грозовое облако ахнуло замерло сосредоточив все внимание на кончиках пальцев медленно скользящих по щеке Г грейсона потом снова поймала его взгляд готово сказала облако теперь я могу двигаться дальше и джерри упал упала на руки грейсона для джерика собирание чувства собственной беспомощности было невыносимым обнаружив себя в объятиях грейсона при необъяснимых обстоятельствах он она быстро перевернул ситуацию и грейсона заодно Мгновение ока джерри сбил Греййсона с ног и прижал лицом вниз к ржавой железной палубе. Ты что творишь, как мы тут оказались? требовательно вопрос, вопросила он она. Похоже у тебя случился приступ лунатизма, ответил Грэйсел, не пытаясь вырваться из стальной ухватки Д джерри. Я не лунатик. Но джерри знал, что Г грейсон не стал булгать И все же он чего-то не договаривал. К тому же джерри приснился сон странный такой маящит где-то на краю памяти не дотянуться. Д джерри отпустил Греййсона, испытывая неловкость за свою чрезмерную реакцию. Греййсон не представлял угрозы. С судя по всему он только пытался помочь. Извини, сказал джерри пытаясь обрести хотя бы видимость самообладдания. Тебе больно. Тот выдал свою обычную простодушную улыбку. «Гораздо меньше, чем нужно», — ответил он, рассмешив Джерри. «Ого, а в тебе и правда есть что-то порочное». образы из сна постепенно по частям возвращались. И было достаточно чтобы заподозрить, что сам намбулизмом дело не ограничивлось. И сейчас при взгляде на Греййсона у джерри возникло сверхъестественное чувство единения.обще-то оно присутствовало с первой их встрече, но сейчас немного изменилось. Ка казалось оно появилась даже раньше чем они встретились. Джерри хотелось смотреть на Греййсона не отрываясь. Да что происходит? «А еще было странное чувство чужого вторжения. Нет, вроде бы ничего не украдено. Скорее, чьи-то непрошенные руки переставили мебель». «Еще рано», — заметил Грейсон. «Пойдем вниз. Через несколько часов мы прибудем на Гуам». Джерри протянул руку, чтобы помочь ему подняться, и обнаружил, что хоть Грейсон уже стоит на ногах, Джерри не хочется отпускать его ладони. нож боуи зверское хамское оружие грубое годяящиеся лишь для уличных потасовок смертной эпохи наступательноная возможно оно было уместно во время драки на песчаной отмели где этот нож впервые применил его изобретатель и тезка на уместно ли она в постмортальном мире мясницкий нож Омерзительно. И тем не менее, все серпы в регионе одинокой звезды верны этому клинку. Других способов прополки они не признают. Мы, серпы региона восходящего солнца, предпочитаем утонченность, грацию. Те из нас, кто прибегает к холодному оружию, зачастую используют самурайские мечи наших предков. Благородно, изысканно. А нож боуи... И можно разве что свинью зарезать, но не человека выпалть. Уродливая вещь такая же бескультурная, как и весь регион, который ею размахивает. Из интервью с достопочтенным серпом Красавой из региона восходящего солнца.